Эпилог. Спустя 11 лет дворец властелина. Мы за духом всех людей, прошептал Голум и тут же погладил лапой Леру. Кроме тебя, моя хорошая, тебя мы не обидим. Угу, протянула Лерка и беспардонно потянула кота за огромное ухо. Как ты думаешь, она его понимает? спросил Адриан, обнимая меня. Не знаю, посмотрим. Пожало я плечами и обратилась к Голуму. Смотри за ней, мы через пару часов вернёмся. Меддер скоро подойдёт. Нам не нужен никто, зашипел кот, выгибая спину дугой. Я тебе усы бантиком завяжу, если ты опять начнёшь моего помощника доводить, пригрозил муж. Кот как-то разом сник, лёг рядом с Лерой, положил голову на лапы. Удивительно, как он тебя слушается. в который раз восхитилась я. Со мной ругается. Ты его балуешь, фыркнул Адриан. Идём уже. Я угокнула и пошла следом. В гостиной нас уже ждал тёмка, наш старший сын. Сегодня Артёму исполнилось 10 лет. Первая круглая дата, которую было решено отпраздновать на земле. Лерочку решили не брать, за ней присмотрит Меддер и Голум, а скоро и мои родители подойдут. Адриан открыл портал и отошёл чуть в сторону, позволяя нам войти. Вышли же мы в 100 м от входа в парк аттракционов. Мы никогда не скрывали от Артёма, кто мы и откуда. Сынок давно хотел побывать в нашем родном мире. Вот мы и решили приурочить знакомство с новым миром к торжеству. Мам, а почему тут так пахнет? Сынок смешно поморщился, а я рассмеялась. Мы с Адрианом тоже чувствовали запахи выхлопных газов, бензина и машинного масла, но мы-то привыкшие. А Темка рос в полностью экологичном мире, катаясь не на бездушной машине, а на самой настоящей лошади. И на метле, да. Тот эпизод я вспоминаю с содроганием, как и Адриан. Моя метелка решила успокоить плачущего малыша и любезно предложила прокатиться. Теме тогда было пять лет. Что я испытала, увидев сына на метле высоко в небе, не передать словами. Дикий страх, слёзы и паника. К счастью, сынок не пострадал, а вот метёлка была наказана, и заперта в чулане на целый месяц. Я понимаю, что поступила она так по доброте душевной, но оценить риски не смогла. Ну что, на колесо обозрения? спросила я у Адриана. "Думаю, да", кивнул Адриан. купив в кассе билеты, мы сели в стеклянную кабинку. Я смотрела на улыбающегося сына и вспоминала, что произошло за эти 10 лет. Звери зачарованного леса перестали прятаться и теперь путешествовали по всему миру. Люди как-то подообрели, поняв, что тёмный властелин не собирается зажаривать и есть их детей. Наоборот, были построены школы и даже подобие детских садов. Было открыто множество рабочих мест, позволяя людям трудиться не просто за еду. Ведьмочки нас посещали часто, периодически выходя замуж. Лавир и Аливия счастливо жили в столичном доменик Романта, воспитывая двух очаровательных ведьмочек. Артёму больше приглянулась Лиси, хотя я понятия не имею, как он различает близнеашек. Избушку в лесу мы не стали трогать, просто периодически наведывались в неё, отдыхая от дел и суеты. Мои родители счастливо жили вдвоём. Первые 5 лет они путешествовали и наслаждались обществом друг друга. Теперь же воспитывали сына. Да-да, никто и подумать не мог, что у них родится ещё один ребёнок. Братишку назвали Олегом, из-за чего я до сих пор нервно хихикаю, но причину смеха не называю никому. Как там говорится, меньше знают, крепче спят. Вот и замечательно, пусть спят. Не знаю, сколько нам ещё отведено править, и когда нас сменят, я старалась получать удовольствие от жизни здесь и сейчас. Любить и быть любимой. Воспитывать детей, наслаждаться каждой минутой, проведённой с ними, ценить друзей и помнить, что всё в жизни даётся не просто так. Вампиры, кстати, сами заперли своего повелителя, что для нас стало потрясением. Оказывается, они уже давно перешли на кровь животных, и в их планы не входило вновь становиться монстрами. Так что, не успел главный вампир выползти из своей гробницы, как его затолкали обратно, ещё и камней ко входу побольше натаскали. Как выяснилось, зря мы тогда от них улепётывали. Нас не сожрать хотели, а просто остановить. Мы выслушали вампиров, пожелали им побольше добычи, но предупредили, что есть говорящих животных нельзя, ибо это тоже жители мира, а не просто еда. А Шира и Фунтик каждый год радовали нас щенками, как оказалось, Фунтик любил большие семьи, очень большие. Теперь В каждом лесу бродит куча непонятных созданий, которых по логике вообще не должно существовать, но они ходят, растут, питаются, радуются жизни, И им плевать с высокой колокольни, что кому-то что-то говорит логика. Нашего любимого духа мы выпустили на волю. Он всё же отправился путешествовать, но обещал, что скоро отправится на перерождение. Правда, новую жизнь он так бездарно не потратит, как в прошлый раз. пообещал вести себя прилично и создать крепкую дружную семью. А мы ему в этом обязательно поможем, как и каждому жителю этого сказочного, волшебного мира. Буквально 2 года назад мы отпраздновали свадьбу Вали. Верховная вышла замуж, не верится, за эльфа. Правда, они сначала пытались убить друг друга. Но это уже мелочи. Харёк, который сбыл едва ли не божеством гномов, отъелся, раздобрел и нашел себе пару. Теперь у гномов не одно божество, а пять. Гномы в восторге, хорьки еще больше, потому как всегда есть еда, уважение и ласка. «Куда дальше?» – поинтересовалась я, как только колесо обозрения остановилось. «На машинке!» – выдал Адриан, а глаза мужчины загорелись восторгом. «Я не против», – фыркнула я, – Но для начала предлагаю зайти в кафе и попробовать мороженое. Мы расселись за столом и заказали по шарику шоколадного. Не скучаешь по этому миру? тихо спросил Адриан. Несколько. С улыбкой ответила я. Как-то всё просто, что ли? Тебе не скучно? Адриан хитро прищурился, словно что-то задумал. И что ты предлагаешь? Я с азартом посмотрела на мужа в ожидании ошеломительного предложения. «А ты не хочешь посмотреть другие миры?» «Другие?» – я удивленно вскинула брови. «Я не знала, что существует еще что-то. Думаю, спустя пару лет мы сможем вырваться в мир фей», – улыбнулся муж. «Я там не был, но, по слухам, это просто уникальный мир». С радостью я едва в ладоши не захлопала. «А я?» – Тёма посмотрел на нас с надеждой. «И ты с нами?» «И Лерка?» Расмеялся Адриан. Куда же нам без вас? Я почувствовала такое знакомое головокружение и прикрыла глаза. Пару секунд потребовалось на концентрацию внимания, и вот я уже слышу, как бьётся сердце. Адриан, возмущённо воскликнула я. Ты же обещал подождать хотя бы годик. Прости, ни капли не расстраиваясь, промолвил этот наглый властелин. Ты уже знаешь кто? Ещё рано. буркнула я обиженно. Я, конечно, люблю детей, но Лерки всего 7 месяцев. Не обижайся, тепло попросил Адриан. Клянусь, на этом всё. Это мы ещё посмотрим, фыркнула я и тоже улыбнулась. Уставшей мамочки, погребённой под пелёнками, мне не быть. Благодаря многочисленным друзьям и слугам, что всегда готовы прийти на помощь. А дети? Дети это всегда хорошо. И чем больше тем лучше. Я уверена, мы сможем воспитать из них порядочных людей, а главное, в моём доме всегда будет царить дружба, ведь без неё никак. Ну что, на машинки? весело спросила я. А тебе можно? встревожился супруг. Ты ведь можешь испугаться. Я чемпион по гонкам на машинах, гордо объявила я. Так что нечего мне тут. Все за мной, буду проводить мастер-класс. Домой мы вернулись уже вечером. Лера спала, убаюканная колыбельной Медора и мурлыканием голуба. Поцеловав сына и пожелав ему спокойной ночи, мы остались одни, не считая спящей дочери. "Ну что, когда объявим о ребёнке?" тихо спросил Адриан, помогая развязать шнуровку. "Когда будет понятно, кого мы ждём?" откликнулась я. "А пока даже думать над реакцией не хочу. Уверен," Лавир и Оливия тоже решатся на третьего. Им бы мальчишку, а то три ведьмочки в одном доме слишком сложно для некроманта, хихикнула я. Ого. Но не судьба, отозвался Адриан. Кстати, Меддер отпуск попросил. Что так? удивилась я. Он же обычно не берёт. Родня супруги прибывает в наш мир, скривился Адриан. Демонов он не любил. слишком вспыльчивы, слишком агрессивны. И что, никак нельзя помочь? нахмурилась я. Помощника было действительно жаль. Он так обожает жену и детей, но на дух не переваривает родню. Отправлю его к ведьмам с дипломатической миссией, коварно улыбнувшись, выдал муж. Я облегчённо выдохнула. Наш помощник будет цел и невредим. Ведьмочки хоть и любвеобильны, Но верного и преданного жене Медера трогать не смеют. Уважают его выбор? Не знаю, сомневаюсь. Вероятнее всего, просто боятся его жену. "Иди ко мне", шипнул муж, раскрывая объятия. Едва дождался ночи. "А что так? Чего ждал?" принялась я напрашиваться на комплименты. "Тебя", шипнул Адриан, целуя со всей страстью. Этой ночью мы опять почти не спали. Нежность в объятиях друг друга удивительна, но даже спустя 10 лет наша страсть не угасла ни на каплю. Мы всё так же тянулись друг к другу и плавились от прикосновений. Засыпая в обнимку, просыпались так же, почти не меняя позы, и радовались новому дню, благодаря богов за шанс стать счастливыми. Примерно 11 лет назад. Нет. Но ну ты представляешь, Богиня любви села в кресло и устало откинулась на спинку. Что на этот раз? Богиня судьбы помешала чай и сделала маленький глоток. Судьба, я эту Ольгу, чтоб её демоны конфеткой угостили. Сегодня весь день книгой лупила, а она не понимает. Видите ли, ей страшно и вообще. Любовь, успокойся. Они всё равно будут вместе. Кому, как не мне это знать точно? Да знаю я, буркнула богиня. Но хочется же скорее. Ты торопишься, фыркнула хозяйка почевали. Ты со смертью тоже не через месяц сошлась. Ой, поморщилась любовь. Он был сильно вредным. Работа у него, видишь ли, нервная. Ну, в чём-то он прав. Судьба пожала плечами. Каждый день души в иной мир отправляет, а там родственники ненавидят, друзья молятся мне, умоляют отогнать смерть. Но ты же не психуешь, заметила любовь. А смысл, фыркнула судьба. Я в отличие от тебя и смерти знаю, что будет с душой дальше, когда переродиться, кем переродиться и так далее. Не скучно быть вот такой всезнающей, поинтересовалась любовь у подруги. Абсолютно нет. Погоди. Любовь нахмурилась, а затем распахнула бездонные желтые глаза и возмущенно посмотрела на судьбу. Это невыносимо, что на этот раз судьба едва сдерживала смех. Так веселила реакция подруги. «Советую тебе отстать от влюбленных». «Да а ну тебя!» – буркнула любовь и щелкнула пальцами, исчезая. «Это правильно», – вздохнула судьба. «Это хорошо». Открыв книгу, богиня нашла те судьбы, что так долго подталкивала друг к другу, договариваясь с богами других миров, подакивая любви. А теперь соединим судьбу дочери верховной и Артёма. Отлично. Осталось 20 лет и свершится то, что должно. Свершится что? Раздался за спиной голос мужа. Справедливость подошёл к судьбе Притянул её за талию к себе, зарываясь носом в чёрные, словно сама ночь, волосы. Книга объединится наконец. Выдохнула судьба и мурлыкнула, словно кошка, отзываясь на лёгкую ласку. Ты так долго этого ждала. Справедливость отошёл к кровати, устало скидывая сюртук. 300 лет, согласилась судьба. Наконец все ниточки связались между собой. Любовь поспособствовала. Ты так ей и не рассказала, зачем это нужно было. Нет, ей не следует этого знать. Судьба подошла к мужу и помяла его плечи, делая лёгкий массаж. Пусть думает, что сама всё сделала. Пусть, согласился Справедливость, притягивая жену к себе. Я соскучился. И я шипнула богиня, целуя мужа. Там, в мире, созданном Богом практикантом и не знали, как наверху решались их судьбы, подводя друг к другу. Сколько сил было потрачено, чтобы одна пара встретилась и влюбилась, чтобы эта пара создала крепкую, дружную семью и была просто счастлива. Они даже не знают, что там, в облачном мире, живут не матери эльфов и оборотней, не создатели гномов и людей, а простые, всем известные боги, любовь, Судьба, справедливость, война и даже хаос, который очень не любил пробуждаться от спячки. Он словно медведь зимой спал, свернувшись клубком тьмы. И не знали там внизу, что их счастье в руках богов. Впрочем, просвещать их никто не собирался. Да и ни к чему это. Лишь практикант-создатель сидел над своим проектом, насупившись. Опять двойка, представляешь? Обижно буркнул студент, повернувшись к другу. Опять войны не получилось, рассмеялся друг. Практикант завистливо вздохнул, покосившись на чёрный клубок в руках друга. Вон, уничтожен мир, и быстро так. И года не прошло, а создания уже передрались между собой. Не отчаивайся, друг хлопнул практиканта по плечу, поддерживая. Может, ты создаёшь только мирные миры? Я слышала о таком создателе, знаменитый Аларанталей. Может быть, безразлично отозвался практикант. Да и какая ему разница до какого-то Аларанталея, если неуд опять влепили ему, а без этого экзамена не допустят к выпускным работам. Слушай, ну хочешь, я тебя в тьму туда пущу, предложил друг. Она быстро справляется. Практикант глянул на шарик небесно-голубого цвета, вспомнил зомби, который должен был пожирать всё подряд, а в результате был назван фунтиком и создал семью с кошками. Вспомнил вампиров, которые должны были уничтожить людей, но в результате перешли на кровь животных. Даже ведьм вспомнил. Эти должны были воровать младенцев, а они на мётлах летают и песни поют. Неудачник. Но и тьмой пачкать такой прекрасный цвет не хотел. Да и полюбились ему те, кого он создавал с любовью. Но не мог практикант создавать, не испытывая привязанности. Может, и черт бы с ним, с этим экзаменом, будет жить в обители и создавать мерки, похожие на этот. Прям как в сказках, что читала мама перед сном в далеком детстве. Положив маленький мир в карман, Студент-практикант вышел из обители и превратился в бабочку. Пару взмахов крыльями и вот он уже сидит на широком подоконнике, заглядывая в покои, где спят властелин и его супруга, а рядом в кроватке маленькая девочка, смешно морщит маленький носик. Ну вот, и как навлечь на них войну? Да и зачем? Живут, радуются, любят. Какие глупые задания в обители. думал практикант, наблюдая за своими созданиями. И так ему стало хорошо на душе, что он не сдержался и залетел в щёлку. Ты будешь самой сильной и самой счастливой, пообещал молодой создатель маленькой девочке, трехнув крыльями, с которых посыпалась практически прозрачная пыльца. Девочка смешно сморщилась и чихнула, а затем открыла глазки и удивлённо посмотрела на бабочку. Спи, шипнул практикант, махнув крылом. Дай родителям выспаться. Девочка зевнула и закрыла глазки, проваливаясь в сон. А юный практикант-неудачник полетел обратно в обитель, и был он не неудачником, а самым великим создателем, создателем добрых сказок.